Глава 8. Скарлетт. Скарлетт вспотела от волнения, пока служанка вела её по коридору, стены которого были обшиты расписанными панелями, а потолок украшен лепниной. Замечая где-то трещины, она сочла их признаками начинающегося упадка. Хоть Николая никогда и не говорил ничего подобного, сама Скарлетт в какой-то момент решила, что он хотел жениться на ней исключительно из-за богатства её отца. Однако теперь она больше не была связана с грозным родителем, поэтому, если Николая когда-нибудь и сделает ей предложение, то только из-за неё самой. От этой мысли ладони у неё стали ещё более мокрыми, чем под мышки. ей захотелось вытереть влагу о платье, но тем самым сделала бы только хуже, оставив на тёмно-розовой ткани характерные полосы. Скарлетт несколько раз вдохнула и выдохнула, пытаясь успокоиться, когда служанка открыла дверь в обширный сад под стеклянным куполом. Его светлость желает встретиться с вами здесь. Крошки колибри весело порхали с одного растения на другое. Схожее мельтешение ощущалось и в желудке у Скарлет, когда она прошла в дверной проем. В воздухе пахло пыльцой и цветами и зарождающейся романтикой. Недавно Николан рисовал ей букет гибридных цветов, пояснив, что ему нравится ставить садовые эксперименты. Она тогда решила, что он написал это просто чтобы её впечатлить, но теперь поняла. Кто-то здесь явно производит опыты с растениями. Её взору предстали диковинные гроздья белых веленданских ромашек с бархатно-голубыми лозами, серебряные паучьи лилии, сияющие на свету, и жёлтые стебли подсолнухов с нефритово-зелёными лепестками. Недалеко от двери на медном столике стоял букет ярко-розовых пионов, кувшин мятного лимонада, а также поднос с бутербродами из хлеба с семенами и крошечными пирожными с белыми сливами. В самый раз, чтобы проявить предусмотрительность, не впадая в крайность. Хулиан подозрительно оглядел угощение, как будто лимонад был ядовитым. А в бутербродах прятались бритвенные лезвия. Еще не поздно уйти, напомнил он. Но я нахожусь именно там, где хочу быть, возразила Скарлетт и присела на краешек большого медного стула. А вот ты можешь удалиться, когда пожелаешь. Только не говори, что тебе здесь действительно нравится. Хулиан поднял глаза к стеклянному потолку. по которому ползали божьи коровки. Здесь что-то не так. Даже насекомые хотят сбежать. Раздался намеренный кашель служанки. Его светлость граф Никола Дарси. У Скарлетт перехватило дыхание, когда она услышала громкий, чеканный перестук сапог, более тяжёлый, чем она ожидала. каким только скарлит своего бывшего жениха не представляла. Приземистым, высоким, стройным, грузным, старым, молодым, лысым, потлатым, красивым, невыразительным, бледным, загорелым, задумчивым, весёлым, в своём воображении она одевала его то в легкомысленный сюртук с оборками, то в строгий фрак и не переставала гадать, что же он скажет ей при встрече. также она репетировала и собственные ответы, но теперь, когда он шагнул вперед и взял ее за руку, все заготовленные реплики разом вылетели у нее из головы. Николя оказался настоящим великаном, почти на пол метра выше ее. Его огромная ладонь могла бы с одинаковой легкостью и расплющить ее в лепешку. и приласкать. У него были мускулистые ноги, крепкие руки и такие густые каштановые волосы, что как бы он ни пытался их укротить, широкая прядь всё равно то и дело падала ему на лоб, придавая мальчишеский вид, который дополняли слегка погнутые очки. Именно так Скарлетт представляла себе линчевателя. для твода глаз, притворяющегося добропорядочным любителем ботаники. Рядом с графом трусила большая чёрная собака размером с пони, Тимбер. В своих письмах Никола много рассказывала своему любимцу. При виде скарлетт пёс явно взволнованный завилял хвостом и приподнял уши, однако продолжал держаться подле хозяина. И послушно сел по его команде. Никола поднял её руку к своим полным, чувственным губам и поцеловал. Волшебному платью Scarlet Никола явно понравился. Её низкий вырез украсился грубо огранёнными драгоценными камнями, рассыпающими искры света по всему застеклённому саду. Рада наконец познакомиться с вами выдавил из себя скарлет, грав широко и искренне улыбнулся я испытываю искушение сказать, что вы даже красивее, чем я себе представлял, но мне бы не хотелось, чтобы вы сочли меня не оригинальным слишком поздно кашлянул хулиган между густыми бровями Николая появилась морщинка Когда он заметил спутника Скарлетт. А вы кто такой? Хулиан. Он протянул ладонь, но граф явно не собирался выпускать руку Скарлетт из своей. Не знал, что у Скарлетт есть брат. Потому что я ей вовсе не брат. Хулиан сохранял дружелюбный тон, но в его глазах вспыхнула дьявольская искра, заметив которую Скарлетт ощутила приступ паники. Мы вообще не родственники. Я актёр, с которым она играла во время караваля. На словах, с которым она играла, он сделал особое ударение, и Скарлетт тут же захотелось его придушить. В какой-то веке хулиган решил быть честным, и как не вовремя. Никола, однако, ничуть не встревожился. Продолжая широко улыбаться, он свободной рукой погладил Тимбера. Но Хулиан ещё не закончил. Я не удивлён, что она никогда не упоминала обо мне. Подозреваю, что в начале каравелла я не сильно ей нравился, но потом нас поселили в одну комнату на постоялом дворе. Хулиан, довольно, вмешалась Карлет. Улыбка Николая наконец погасла, И он отпустил ее пальцы, как будто вдруг осознал, что удерживая их в своей руке, совершает ошибку. На самом деле все совсем не так. Мы с Хулианом всего лишь друзья, сказала она, сочтя нужным обойти молчанием их пребывание в одной комнате. Во время каравана он познакомился с моим отцом и очень переживал, что вы окажетесь похожим на него. Он решился провождать меня сегодня, потому что оберегает, но согласиться на это, очевидно, была ошибкой. Прищурившись, она стрельнула в Хулиана красноречивым взглядом. Судя по его виду, он ничуть не раскаялся, просто пожал плечами и засунул руки в карманы. "Николай, пожалуйста, всё в порядке с Карлет". Голос графа звучал глубже, чем раньше, но сердитые морщинки вокруг рта исчезли. Не скажу, что мне это нравится, но после того, как узнал правду о вашем отце и услышал о мнимом женихе, которого вы встретили во время караваля, я могу понять. Николая повернулся к Хулиану, и под пристальным взглядом Скарлетт молодые люди всё же пожали друг другу руки. Спасибо, что присматривали за ней во время игры. Я всегда буду присматривать за ней, торжественно пообещал Хулиан. А как насчёт тех случаев, когда ваше присутствие не требуется? парировал Никола. Хулиан расправил плечи и выпрямился во весь рост. Я предоставляю Скарлетт сделать выбор. Хулиан, перестань. Предупреждающе проговорила Скарлетт. Всё в порядке, Николай снова почесал собаку за ушами. Я не возражаю против небольшой конкуренции. На самом деле, я бы предпочёл знать, кто ещё претендует на вашу руку и сердце. Не стал бы я употреблять подобные выражения, возразил Хулиан, поскольку победа подразумевает Что это всего лишь игра? Это фигура речи, сказал Никола. Знаю, ухмыльнулся Хулиан. Игры это по моей части. Но я не думаю, что вы выражались в переносном смысле. Вы действительно хотите завоевать Скарлетт, доказав, что вы лучший. А вы разве не того же самого хотите? спросил Никола. Скарлетт готова была поклясться, что при этом он выпятил грудь. Они были похожи на драчливых павлинов. Скарлетт представляла, как их эмоции кружатся в воздухе рдеющими оттенками бирюзового и кобальтово-синего. Или она в самом деле воспринимает их чувства свои собственные эмоции. Скарлетт всегда видела окрашенными в разные цвета А вот чувство другого человека ей довелось созерцать лишь однажды. Случилось это во время караваля, после того, как Хулиан поделился с ней своей кровью. Это действо оказалось самым интимным из всего, что ей когда-либо доводилось испытывать. Впоследствии она смогла различить чувства Хулиана. Но эта связь длилась недолго. Как и проблес гордости, заставивший ее задуматься, не привиделось ли ей все это? А на самом деле она не вкушала ни чей крови. Хуляны и Никаля все еще сверлили друг друга глазами. Скарлетт совсем не так представляла встречу с графом. Это с нее он не должен был сводить восхищенного взгляда, расточать лестивые слова и ухаживать за ней. они спорить с её сопровождающим. Мне не нужно ничего доказывать, заявил Хулиан. Я не пытаюсь завоевать руку Скарлетт. Вместо этого я предлагаю ей свою и всё, что к ней прилагается, в надежде, что она возьмёт её и решит, что хочет оставить себе. То была одна из самых приятных речей из уст Хулиана. И возможно, Скарлетт ответила бы согласием, если бы, произнося сии красивые слова, он удостоил её хоть одним взглядом. Но он был так увлечён препирательствам с графом, что, казалось, и вовсе позабыл о её существовании. Я рада, что для тебя это не просто игра хулиган, но, возможно, именно в игру всё происходящее и нужно обратить. Пусть будет состязание кавалеров. Объявила Скарлетт и тут же пожалела о сказанном. Однако ошеломлённые взгляды обоих молодых людей того стоили. Теперь Хулиан и Никола смотрели на неё так, будто она была единственной девушкой в мире. "Разве вы не знаете, что была такая традиция на заре существования Меридианской империи?" продолжила она. Девушки из богатых и знатных семей назначали ряд заданий, чтобы их поклонники могли продемонстрировать свои умения. Тот, кто выполнял их первым или лучше всех, затем женился на своей избраннице. Никола провёл рукой по губам, словно пытаясь скрыть выражение лица, но Скарлетт заметила, что он заинтригован. Но это же совсем не игрушки, запротестовал Хулян. Боитесь проиграть? На этот разграв определенно выпитил грудь. Хулян что-то пробормотал себе под нос. Поза его была напряженной, а зубы сжаты, отчего шрам, тянущийся от глаза к челюсти, превратился в тонкую белую ниточку. Малинка. Нельзя устраивать подобные игры. Не скажи он этих слов, Скарлетт, возможно, передумала бы. Она бросила вызов главным образом для того, чтобы шокировать их и прекратить нелепое противостояние. Но если бы она сейчас пошла на попятный, то выглядело бы это так, будто она действует в интересах Хулиана, а не самой себя. Ее без того всегда казалось, что она уступает Хулиану. Хулиан был для нее солнцем, выглянувшим в самую суровую пору сезона стужи, восхитительно тёплым и чудесным, когда одаривал своим вниманием, но, к сожалению, совершенно ненадёжным. Подумать только, исчез на целых 5 недель. А теперь Вернувшись в ее жизнь всего несколько часов назад, уже превратил ее в сущий хаос. Она вынуждена была признать, что временами ей нравилась необузданность, которую Хулян привносил в ее мир. Однако в этот раз дело было не в ней, а скорее в его стремлении добиться своего. Кори те он сказал, что едет с ней, потому что не доверяет графу. Но одного взгляда на Никола, увлечённого ботаника с собакой, было достаточно, чтобы понять, что у него нет никаких гнусных планов в отношении Скарлетт. Гулян просто не желал, чтобы у кого-то ещё появились на неё виды. Если не хочешь играть, то и не нужно, сказала Скарлетт. Но, как мне кажется, это будет весело. Я уже приняла решение. с каких это пор ты так быстро принимаешь решения, удивился Хулиан. Пять недель назад как начала, победоносно улыбнулась она в ответ. Судя по виду Хулиана, он хотел продолжить спор и, вероятно, так бы и сделал, не будь рядом Никола. Вместо этого он просто силой прихлопнул подвернувшуюся под горячую руку несчастную божью коровку. Николао усмехнулся, как бы тоже выиграл поединок, что заставило Скарлетт занервничать. Однако после того, что она только что сказала Хулиану, отступать было некуда, и хотя ей возможно было немного страшно, одновременно и очень волнительно от осознания, что власть будет сосредоточена именно в ее руках. Начнем с простого задания. А каждое последующее будет становиться все сложнее, пока один из вас не откажется или не сумеет выполнить то, что я велю. И каково же первое задание? – спросил Николя. Сначала Скарлетт попыталась вспомнить, что читала в книгах по истории, но потом решила, что раз это ее игра, она вольна поступать так, как за благорассудится. В течение 3 следующих дней каждый из вас должен преподнести мне подарок. Но это должно быть что-то особенное, что вы никогда не дарили никому другому. А тот, кто подарит лучший подарок, получит приз? уточнил Хулиан. Да, ответила Скарлетт. Выигравшему в каждом испытании будет полагаться мой поцелуй. А по завершении игры я выйду замуж за победителя. Именно такие смелые слова сказала бы Телла, будь она на её месте. Скарлетт и сама ощутила прилив отваги. Вот только чувство долго не проглятся в отличие от результатов затейной ею игры.